Обращение Куджава к теме декабристов, да не просто к восстанию, а к следствию, по всей видимости, связано именно с тем, что под следствием опять оказалась русская литература. В 64 четвертом году собственный вызов к Ильину, в 65 арест Синявского и Даниэля, в 66 суд над ними, кампании по сбору подписей в их защиту и репрессии против подписантов. «Глоток свободы», пьеса, давшая потом название роману, написана, строго говоря, не о декабристах, а о расправе над ними. Отсюда название. «Свобода» оказалась короткой, короче глотка. Нужно определяться со стратегией. Сам декабризм не является объектом анализа ни в пьесе, ни в романе. Их тема – взаимоотношения интеллектуальной элиты репрессивного государства. Можно спорить о правоте или неправоте декабристов, но, очевидно, не неправота тех, кто отсек любые возможности диалога с государством, оставив один путь в Пьеса «Глоток свободы» при жизни Акуджава была напечатана единственный раз отделом распространения драматургических произведений при ВОАП в 1966 году на правах рукописи и ничтожным тиражом. Сам он говорил в шестьдесят седьмом году Пушкинистке Татьяне Цевловской: «Зря я полез в драматургию, не мое это дело». Между тем пьеса замечательная, и спектакль Зиновия Карагодского в Ленинградском театре юного зрителя имел многолетний успех. Шла эта пьеса и в других советских театрах, именно Карагодскому. Тысяча девятьсот двадцать шестой, две тысячи годы жизни принадлежала идея привлечь Акуджаву. К работе с театром он предложил инсценировать «Шкалера», но Акуджаву уже интересовался историей. И в разговоре они с режиссёром набрели на замысел драмы о декабристах. «Шкалера» Карагодский поставил всё равно, написав собственную инсценировку, но лишь в 80 -м. «Известно несколько иронических рассказов Акуджавы, устных и письменных, о том, как Карагодский восторженно принял драму», — воскликнул то, что надо, после чего поменял местами начало и конец, переписал середину, выбросил половину и так далее. Все это, как всегда, доведено до гротеска. Рука Карагодского в пьесе узнается, разве что в плакатно декларативном разделении сцены на две половины. В одной дворец, в другой — бунтовщики. Главный пафос этой драмы — в отчаянной попытке разделаться с общеинтеллигентскими еще недавними иллюзиями насчет власти, которая сама желает добра и потому привлекает аристократию художников-мыслителей к сотрудничеству. Это неизбежно будет сотрудничество со следствием, предупреждает Акуджава. У царя и общества принципиально разные задачи, и компромисс тут нет. Ключевая сцена — допрос прапорщика Кановницына, который ведет генерал Левашов, а прерывает сам Николай. У него собственная тактика раскрытия заговора. Николай, знаю, знаю. И то, зная, что не во мне тут дело, ведь так, ведь не против меня, знаю. Но ведь как получилось, позор, ведь мне с вами не ссориться, а рука об руку новую историю начинать. Вместе видит Бог тихо. Я не хотел престола, но Константин отказался. Не моя воля. Ну, ладно, думаю, окружу себя верными людьми и, наконец, создам Россию чистой и прекрасной. Нет-нет, вы меня очень подвели, и ты. Сбили с ног, за что браться? Нет-нет, Левашов скрушен. Граф, да зачем я все это говорю? Вы уж делайте, граф, свое дело. Кановницын с недоумением. Государь! — Левашов. — Так вот, господин прапорщик, надлежит вам, без утайки. Николай резко вскакивает. — Нет, нет, я больше не могу. Я не могу этого слышать. Вы, генерал, устраиваете допрос. Вы допрашиваете человека, который мыслит, как я. Он говорит мои слова. Вы что, меня допрашиваете? Левашов. — Ваше Величество, Николай Кравницын. «Нет, ты только представь, как странно это все!» «Пауза. Тебе сколько лет?» Кановницын, недоверчиво, насмягчившись. «Восемнадцать». «Николай. Ну вот. А мне двадцать семь. Вот, видишь, это ж пустяки. Я как старший брат тебе, и мысли у нас одни». Кановницын. «Уж не простит ли вы меня, государь, вздумали?» Левашов торопливо. «Конечно, вас простят, если вы...» Николай, грустно. Я неволен прощать. Ты виноват перед народом. А хочешь, я как брату тебе скажу. Хочешь, скажу тебе, что может быть... Пауза. И ведь тоже это все проводит ребром ладони по горлу. Или ты думаешь, я страданий России не вижу? Шепотом на Левашова. Или вот этот? Ну, что он, ведь... Я их всех постепенно убрать должен. Они же не могут, уже не могут. Рокчеев, вон, вон, честных, чистых людей к управлению, чтобы благоденствие. А мне... Много ли мне надо, Коновницын? Боже мой! Николай, поторопились вы! Ах, как вы поторопились! Осознайся, ваши считали меня тираном. Считали? Смец, голову повесил. Считали, считали... А похожки керна тирана. Ну, взгляни, похож. А, и убийство замышляли. Кановницын с замышляли. Николай, вот видишь. Эх, вы, и... пауза. Но я рад. Я рад, что ты меня понял. Я молод. Вместе бы нам горы сворачивать. Ну, чтобы потерпеть немного, а? Ты библиотеку мою видел? Вольтер, Руссо... Покойный государь этих авторов не очень жаловал. Сразу же после беседы Николай доверительно поясняет Левашову. Это люди непростые, генерал. С ними нужна метода. Этого в крепость, в железо, глаз с него не спускать. И матери вдовствующей императрицы. А теперь я хочу смотреть, как они извиваются. Как они боятся. Параллель со стихами о Павле I опознается немедленно. «Жандармов всех пошлем к чертям, мне самому они приелись. Я поведу вас сам, я сам». Но как далека эта язвительная пьеса от стихотворения, написанного всего за три года до нее. Во времена Павла автор ещё мог допустить, что власть желала пойти навстречу обществу, да ей мешают. В 1965 году он уже не сомневается. Любые разговоры о либеральных намерениях маскируют новую методику сыска. Формально главный герой гладка свободы строгий и гордый Михаил Бестужев в спектакле Карагодского Николай Иванов. Но как раз его линия бледна, а Куджава намеренно обрисовывает его скупо. После разгрома восстания Бестужев задумывает бежать в Финляндию, а перед домов остается в Петербурге и добровольно сдает жандарму. Бакуджава опирался на мемуары самого Бестужева. В них все выглядит прозаичнее. Он чуть было не уехал, но улицы были полны патрулей и пропускали только по специальной записке от коменданта. Ее у Бестужева не было. И он, уже переодетый в ямщицкий армяк с наклеенной бородой, сдался, когда его дома садили. У Акуджава он принимает решение сам. Издается в парадном удире, презрев маскарад. Иное дело, Николай. В спектакле 1967 года его с блеском играл молодой Георгий Тараторкин. Тут автор не пожалеял красок. Этот важнейший для куджава персонаж. Умный артистичный, стремительно обучающийся царствовать, отлично знающий цену своему окружению, проходящий на протяжении пьесы огромный путь от напуганного наследника до уверенного и властного самодержца, Бестужев единственный, с кем его уловки не проходят. При попытке заговорить с ним за понебрата и склонить к зловенности, Бестужев демонстративно садится в присутствии императора, потом отказывается отвечать ему. Это предостережение от благонамеренного доносительства, доверчивого сотрудничества и подвострастного умиления обращено к тем, кому очень скоро придется разговаривать с властью напрямую и отвечать на те же вопросы. Как вы посмели? Как могли? Чего вам не хватало? Есть в пьесе еще один прямой намек на современность. Во всяком случае, в 67 седьмом году, когда Карагодский выпустил премьеру, все отлично понимали, что имеется в виду. В пьесе есть диалог Бестужева с великим князем Михаилом Павловичем. Бестужев сдержанно поясняет ему цели выступления. Нельзя, чтобы власть в России ограничивалась только волей одного человека. Ведь если он сам захочет, ему ничего не стоит обезглавить по прихоти и самого Михаила Павловича. «Как так не может быть?» — кричит Михаил Павлович. «Я свой!» А можно и своего, — наставит Бестужев. Но я брат и брата. Принадлежность к клану ничего не решает. Перед самовластием все равны. Это живо напоминало тогдашнему зрителю историю о том, как новые царедворцы оттеснили Хрущева, свои своего, и не было закона, чтобы им помешать. Хрущев-то понял, да поздно. Самовластье, в основе которого лежит, Отрицание права не дает никаких гарантий самому самодержцу, и этот урок аккуджавской пьесы остается для России вечным. Лоток свободы заканчивался формальным обещанием новой, на этот раз победоносной революции, нормальным советским финалом. Но последние слова, произносимые старым солдатом, были красноречивы, и уж тогда снова, снова Только по-умному. По-умному! А Куджава мог отзываться о себе как о драматурге скептически, но полюбил и спектакль, и театр юных зрителей с его студийной атмосферы. Он выступал здесь с концертами, и на основной сцене, и на крошечной сцене Зальчика на пятом этаже. Вскоре пьесу поставил красноярский тюз, затем иркутский. Ничего специфически молодежного в ней не было, но во взрослых театрах сильнее свирепствовал цензура. Ленинградский спектакль стал легендарным и держался на сцене пять лет.